I don't want to set the world on fire I just want to stand of flame in your heart. Козлина, который нарушил I пакт о смерти Меня зовут Зиг И да, это я тот козлина, который нарушил пакт о смерти. Ну, никто на меня не в обиде, они все мертвы. Когда ты кидаешь кого-то, заключив с ним сделку или пари, этот кто-то может очень сильно на тебя обидеться. Но когда ты решаешь кинуть своих товарищей по несчастью, отказавшись присоединиться к их групповому самоубийству, один приятный момент все же есть. Тебе не нужно ожидать каких-то последствий, ну, по крайней мере, в социальном аспекте. «Но я все равно чувствую себя козлиной трусом, потому что засал заглянуть глубоко внутрь себя и, как следствие, не провозгласил во всеуслышание. Ребята, я хочу жить!» Та да, я очканул. Когда остальные делали это, все выглядело настолько безумно и дико, что я реально присел на измену. Сам способ был камнем преткновения. Обычно массовые самоубийства включают в себя такую штуку, как отравление – все одновременно выпивают отравленный напиток. Возможно, гримасничают в процессе, потому что отравленный напиток не очень приятен на вкус. Но зато нет никаких криков боли или мучительной агонии. Ну, или, например, пуля в башку. Так грязновато, но эй, пам! И все, вы мертвы, прежде чем поняли это. В данном случае мои сожители по подземному бомбоубежищу просто себя закололи. Это было не быстро по времени – Ни один из них не сказал «Еба, это не так больно, как я ожидал». О нет, все они орали и визжали, брызгая слюной, и от такого кошмарного зрелища реально остыла в жилах кровь. Не утверждаю, что увидев такое, вы бы обосрались, как я, но с большой степенью вероятности могу предположить, что проблевались бы точно». Да, кстати, у нас не было ни кинжалов, ни ритуальных мечей, ни столовых ножей, ничего, что могло сделать процесс самозакалывания относительно быстрым и менее болезненным. Из-за крайне неумелого плана снабжения в нашем бомбоубежище не было ни ножей, ни ложек, только вилки. Так что все пытались заколоть себе имя. Вы в курсе как это непросто? Попробуйте козаколоть себе вилкой. Тогда -да, в конце концов у вас возможно получится, но во что это вам встанет? И не металлической вилкой. Пластмассовой. Ситуацию не скрашивало и то, что из 20 человек, находившихся в бомбоубежище, только двое или трое додумались до самого эффективного способа. А именно втыкать пластмассовые вилки себе в горло. Кто-то целился в сердце, кто-то в живот, кто-то колол себя в руки и ноги, ну, вероятно, надеясь скончаться от потери крови. Как вы уже, наверное, догадались, большинство из нас не отличалось ни особым умом, ни сообразительностью. Думаю, именно поэтому мы оказались пойманными в ловушку в подземном бомбоубежище, в то время как снаружи не бушевал ядерный холокост. Мы просто случайно заперлись внутри во время празднования дня рождения моего приятеля Фрэнки, обставленного в духе постапокалипсиса. На второй день у нас закончился торт. В бомбоубежище не было никаких запасов еды, хотя и купил его несколько лет назад. Он сказал, что пока не определился, какие запасы ему будут нужнее, когда посыпятся бомбы. Ну, так вот и настал второй день, и мы все еще были живы. Вы не можете умереть от голода на второй день, особенно после того, как съели шоколадный бисквитный торт. Но никто не хотел сталкиваться с маячившими впереди кошмарными днями, когда все проголодаются по-настоящему. Короче, было решено проголосовать, заключить ли нам пакт о смерти или ждать, пока нас спасут. Результат оказался 18 к 2 в пользу ожидания спасения. Но правила голосования были такими запутанными и нелогичными, что каким-то образом пакт о смерти был объявлен победителем, опасаясь, что в любой момент у кого-то может забурчать в животике... Все тут же похватали вилки. И насчет раз, два, три, все начали себя ими колоть. Прошло несколько часов, прежде чем на полу перестало дрыгаться последнее тело. Естественно, в процессе меня несколько раз спрашивали, собираюсь ли я начать себя убивать. Я тупо кивал, улыбался, говорил: Да, конечно, я Симпень, сейчас начну. Просто соображаю, куда лучше всего порнуть. Если я встречался глазами с чьим-то пристальным взглядом, то тут же тыкал себе вилкой. Ну, не очень сильно, чтобы не проткнуть зубцами кожу. Один тычок в локтевую косточку был по-настоящему болезненным. Никому не советую тыкать в это место вилкой. Наконец, я остался один на один с кучей изуродованных трупов. Я чувствовал себя полным говном. Не командным игроком, предателем, из тех, кто наблюдает, как товарищи закалывают себя насмерть пластмассовыми вилками... Но насмерть себя не закалывает Хоть и подписался под соглашением Да, знаю, знаю Вы меня презираете Ну, ничего, все в порядке Ваше презрение оправдано Вы, наверное, сейчас говорите Ну, по крайней мере, у этого гантона есть куча еды Уверяю вас Мысль о каннибализме вообще не посещала мою голову Ну, по крайней мере, до того момента, пока вы гипотетически мне об этом не намекнули. Ну что ж, согласен, 19 трупов должно хватить надолго. В бомбоубежище не было еды, зато были мешки с солью, так что я мог засолить тела, тем самым решив проблему с голодом в среднесрочной перспективе. Жаль, что мне не на чем было их приготовить. Ну, наверное, нельзя, жилась его сразу. А что это там за шум? «Эй, слышите? Кто-то высверливает замок в двери бомбоубежища. Я спасен, и мне не нужно засаливать есть тела моих лучших друзей. Я даже не разочарован этим фактом серьезно нисколечко. Я чувствую облегчение. Прям гора с плеч. Ну, реально. Я не могу перестать говорить. Вы этого, естественно, не видите, но сейчас я вытираю ладонью под солба, показывая, как сильно мне полегчало». Мой спаситель, кажется, стоит застыв в шоке, глядя на все те изувеченные трупы. Держу парив, у меня есть еще время по-быстрому откусить кусочек. Упс, по-быстрому не получилось. Может быть, может, если я вытру рот, он перестанет пялиться на меня таким взглядом. Не, не перестал. Блин, как неудобно-то.